Глава 34. Горы Аста-Малош, 29.02.1412 Тайная долина, в которой когда-то возродилась Каама-Нио, с тех пор, как я побывал здесь в последний раз, изменилась не сильно. Небольшой храм с каменной площадкой перед ним, а немного в стороне, на берегу горного озера, несколько хозяйственных построек, жилые дома и роща. Мы с Тарапаем вышли из портала как раз возле нее и сразу же направились к святилищу, где в окружении самых преданных последователей нас ожидали Иллер и Камо Нио. Боги расположились в резных деревянных креслах, и, окинув их быстрым цепким взглядом, я отметил, что они выглядели уставшими, больными и опустошенными. С Иллером все понятно. Он никак не мог восстановиться до прежних кондиций, поэтому густая седина в его волосах, бледный вид — и зажатый в правой ладони испачканный кровавыми пятнышками платок меня не удивили. Что-то подобное я и ожидал увидеть, а вот богиня сдала сильно. Я запомнил ее молодой и красивой, бодрой и полной жизни, а сейчас увидел сорокалетнюю женщину с потухшим взглядом и глубокими морщинами на лице. С чего бы такие перемены? Видимо, она отдавала значительную часть своих сил любовнику. И это говорило о многом. Либо она в самом деле сильно привязана к Иллеру, в чем я раньше сомневался, ибо считал, что моего наставника тупо разводят на любовь, либо понимает, что без него ей выжить будет трудно, и это голый прагматизм. Взгляд скользнул за спины богов, а затем по сторонам. Вся свита здесь — три элитных паладина Кама-Нио, шесть самых сильных воинов Иллера, пять жриц и две пары Ламия-Паладин. Плюс к этому рядом со мной Тарапай, а к стене святилища прикован толстый бароноголовый демон Юма Абжер, который, как обычно, что-то жрал. Итого, один демон и двадцать бойцов, которые по приказу своих божественных покровителей готовы порвать меня на куски. Ну-ну, посмотрим. Я уже не тот Урквард, который преклонялся перед богами и ловил каждое слово Иллераанха, чтобы не упустить частицу драгоценных знаний. Теперь я сам мудрец. Пусть не особо опытный, но зато сильный, резкий и быстрый. А помимо того, при мне обогрённой кровью богов Ирут, пара кинжалов, магия, заряженные кмиты с серьёзными заклинаниями и пистолет. Так что голыми руками меня не взять. А если этого не хватит, за спиной под плащом закреплена безразмерная сумка, в которой автомат с особым боекомплектом, гранаты и полтора десятка мощных артефактов. «Приветствую вас, божественные покровители империи!» — приподняв руку, сказал я и замер без движения. Правая ладонь легла на рукоять стилета, а левая большим пальцем зацепилась за ремень. Вид самый что ни на есть безмятежный, а во взгляде полная равнодушия ко всему, что вокруг происходило. «Здравствуй, мой верный паладин Урквар Тройха!» — отозвалась Кама Нио и слегка кивнула. Киллер тоже собирался произнести приветствие, но вместо этого резко закашлялся и прикрыл рот платком. А когда кашель стих, он посмотрел на материю, которая покрылась новыми красными пятнами, еле слышно простонал, поморщился и только потом заговорил. "Здравствуй, ученик. Ты не очень-то спешил отозваться на наш призыв". Я пожал плечами. "На это есть причина, учитель. Боги принесли в наш мир войну, и планета даёт нам знать, что недовольна этим. Империи уже нет, а люди хотят жить. И мне, как регенту, приходится проявлять заботу о миллионах смертных. Ведь больше некому. Часть божественных покровителей Острова погибла. Сам Урлайна Бойер и Сигманд в дольном мире, а вам не до нас. Вы заперлись в своей долине. И насколько я понимаю, плевать хотели на молитвы своих последователей, которые просят вас о защите и помощи. Мои слова прозвучали резко, и я сознательно обострял ситуацию, чтобы сразу обозначить свою позицию и посмотреть на реакцию богов. Кто-то должен был меня прервать, и первым оказался Таропай, который закричал: "Как ты смеешь говорить подобные слова? Как у тебя только язык поворачивается?" Благохольник на колене. Потеряв над собой контроль, паладин попытался толкнуть меня, но я увернулся, выхватил стилет и, сделав полшага по направлению к Таропаю, прижал клинок к его шее и прошипел: "Ещё раз ты попробуешь ко мне прикоснуться, и я перережу тебе глотку дурака кусок". "Стоять!" повысив голос, остановил нас и готовых поддержать Таропая паладинов Иллер. Разошлись Отступив, я снова замер без движения и посмотрел на богов, которых мои слова выбили из привычной колеи. Я знал, чего они хотят, зачем меня сюда пригласили и почему рядом с ними самые лучшие бойцы. Поэтому я хотел только одного, чтобы вся словесная шелуха ушла в сторону и началась схватка. Но при этом я не желал атаковать первым, ибо слишком многое связывало меня с Иллером и Кама Нио в прошлом. так что у них еще был шанс отыграть все назад, вот только вряд ли они им воспользуются. «Ты обвиняешь нас?» — тоном строгой воспитательницы, которая видит перед собой неразумного дошкаленка, спросила богиня. «Да», — подтвердил я. «А зря, Урквард. Мы сражались за вас, за всех людей империи, которых хотели поработить завоеватели, и твой учитель, которому ты многим обязан». Получил в бою с Лантой тяжелейшие ранения. «Ложь — Ложь! — оборвал я богиню. Ланта даже не прикоснулась к нему. Он удирал от нее, а мой брат Айнур его прикрыл и потому погиб. А болен, учитель, из-за яда, который разрушает и тромбирует энергоканалы. Снова мои слова задели паладинов, которые хотели наказать меня за наглость, но Иллиранха в очередной раз их остановил, после чего уточнил. — Значит, ты знаешь, что на самом деле происходило в долине Ис? — Знаю, видел весь бой и слышал твой разговор с Ярином и Вершем от первого до последнего слова. Поэтому предлагаю не ходить вокруг да около, а сразу обозначить, чего вы хотите. Вам нужна искра. Боги переглянулись, а затем снова посмотрели на меня, и ответила Кама Нио. — Да, нам нужна искра. Вы ее не получите. покачал я головой Ты не понимаешь, Шуркварт. Искра нужна для исцеления Иллера. Она заботится о своём носителе и сможет восстановить его энергоканалы. Нет. Снова я отрицательно качнул головой. Я приказываю тебе, как своему паладину, повысила голос богиня и, возможно, неосознанно по привычке применила ментальное подавление. Отдай искру. Одновременно с её словами неактивная нить связи между мной и богиней, которая появилась после того, как я сошёлся с северной ведьмой Отере, стала наполняться силой. Богиня хотела меня подчинить, это понятно. Однако я к подобному был готов, и моё разделённое на двое сознание отслеживало не только физическую реальность, но и все энергопотоки, как свои, так и чужие. По этой причине у богини ничего не вышло. Я обрубил нашу связь и выжег печать Кама-Нио из своей биоэнергетической сущности, а в дополнение к этому закрепил к ускользающему к богине обрывку хитрое заклинание под названием «Летний зной», которое может быть в любой момент активировано и немного ослабит противника, не убьет, но замедлит. Кама-Нио подвоха не заметила, но то, что я легко и без последствий для себя перестал считаться ее паладином, Богиня искренне удивила, и она спросила, «Как ты это сделал?» Усмехнувшись, я ответил, «Само получилось». Несколько секунд ничего не происходило. Богиня принимала решение, взвешивала все «за» и «против». А Иллер снова закашлялся, и на мгновение мне даже стало его жаль. Однако я вспомнил, как он делил с союзниками искру, а затем сколько бедствий принесли в наш мир — жадный до чужой энергии божества, и жалость рассеялась, словно ее никогда не было. Наконец богиня решилась и отдала команду своим верным псам. «Взять его!» «Понеслось!» — промелькнула у меня мысль, и, отдав команду на активацию летнего зноя, который уже внедрился в биоэнергетическое поле Кама-Нио, я перешел в боевой режим. На левой ладони практически моментально сформировалось копье распада, а в правой появился пистолет. Маладины Иллера и Кама Нио ужиринулись ко мне, жрицы начали создавать какое-то хитрое энергоплетение, что-то вроде ловчей сети, а ламии прикрыли богиню. И, уклонившись от Тарапая, который по-прежнему находился рядом, и попытался меня схватить, я подпрыгнул, а одну за другой выпустил в Кама Нио три пули, а затем метнул в нее заклинание». «Чирк-чирк-чирк!» — чирк, еле слышно выплюнул ствол пули. Прежде чем я снова оказался на земле, мне удалось разглядеть, что они пробили силовую защиту богини и едва не вошли в ее тело. Жаль, но едва, так как в последний момент Кам и Нио прикрыли верные ламии, тела которых, под воздействием скованной металлом антиматерии, буквально разлетелись на кровавые ошметки, а одна пуля, пробивая ее защиту, вошла в кресло. но зато в богиню ударило копье распада, которое поразило Кама-Нио в правое плечо. Бой начался хорошо, однако следовало сократить дистанцию, а для этого придется прорядить паладинов и не попасть под ловчуюся джриц или ответный удар богини. «Будь проклят!» — заорал Тарапай и, пытаясь подсечь мне ноги, взмахнул саблей. Однако я снова уклонился и разрядил в него кмит с плющом. Зелёная плеть метнулась к степняку и подобно копью вонзилась ему в череп и разрушила мозг, а затем рассеялась. Остальные паладины уже рядом. Тратить бы и запасов не хотелось. Сформировать новое мощное заклинание не успеваю. Значит, придётся использовать кмиты. Благо, за спиной никого нет, и все противники передо мной. Активация кмита с огнешаром, который можно смело назвать огнешар плюс. ибо он гораздо мощнее тех, которые применяли обычные чародеи. Я бросил его навстречу паладинам и сразу же активировал кмит с щитом. Огненное заклинание, столкнувшись с защитой противников, сразу не исчезло, а, выжигая все вокруг, стало распространяться по площадке храма. И у кого прикрытие оказалось слабым, в первую очередь это касалось нанхасов и молодых паладинов Иллера — Тому досталось по полной, и спустя несколько секунд от них остались одни обгорелые кости с кусками тлеющей плоти. А вот ветераны, избранные воины Кама-Нио, которые смогли завалить Ланту смерть, не пострадали. Дождались, когда огненный шторм стихнет, и снова рванули на меня. А я что? Еще пару раз выстрелил в богиню, которая пыталась восстановить поврежденное плечо, и вместе с Иллером хотела укрыться в храме. Слегка зацепил её ногу, а затем побежал в сторону озера. Всё как в старой советской песне: погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Вот только я долго бегать не собирался. Принял на щит, который пока не рассеялся, несколько металлических стрелок и пару метательных дисков. Вывернулся из-под брошенного жрицами ловчего плетения, а затем резко обернулся, встал на левое колено и открыл по преследователям точный, экономный огонь. Чирк, чирк, чирк. Пистолет отличный, отдачи практически нет. Звук словно оружие с глушителем. Наводи и стреляй. Две пули в ближайшего паладина, одна легла в грудь, а другая точно в переносицу. Две пули во второго, обе вошли в голову. А третий, худощавый блондин в сером комбинезоне с огромным количеством карманов и отличной рапирой в руке, оказался хитрецом. Он сразу понял, в чём дело. Поэтому перекат он ушёл в сторону и укрылся за ближайшим деревом. Оттуда метнул в меня довольно сильное заклинание, что-то вроде усиленного огненного мотыля. Однако мой щит на последних остатках накопленной энергии выстоял и рассеялся одновременно с заклинанием противника. Но ну, я долго не думал. Зачерпнул в ближайшем энергопотоке Долнего мира побольше силы, слепил из неё пресс и обрушил его на паладина. Как ни странно, но противник выжил. Пресс раздавил дерево, за которым он прятался, а пол один выжил и внешне даже не пострадал. Но зато теперь мне ничто не мешало вести огонь, и я всадил в него сразу три пули. Две вошли в спину, а третья в шею. Наполнение из метеоритного металла игнорировало любую магическую или божественную защиту, и антиматерия высвобождала свою разрушительную силу и разрывала тело изнутри. Так что шансов на спасение у него не было. Спокойно, словно нахожусь на прогулке, я направился обратно к храму и просканировал местность. Все паладины мертвы. Остались только жрицы, которые на основе божественной энергетики от алтаря Кама-Нио торопливо творили очередную волшбу. Спрятавшийся за святилищем уже освобожденный Юма-Абжар и два божественных подранка в самом храме, где богиня восстанавливала свою плоть, а Иллер доставал из тайника оружие, которое отобрал у Ванделя. Наверное, учитель считал, что оно ему поможет, но я был уверен в обратном. Я дошел до храма и, заранее сформировав заклинание зеркала, посмотрел на жриц, лица которых мне были знакомы. Мир тесен, и мы пересекались то в столице, то на острове Данце, когда там открывался первый храм в честь Улья Ракойны. Тогда мы были союзниками, а сейчас стали непримиримыми врагами, и я не хотел их убивать. Однако они сотворили божественное проклятие и направили его на меня. А я не стал уклоняться и выставил перед собой зеркало, которое в данном случае сработало как отражатель магии, отбило проклятие и вернуло его обратно жрицам. Женщины в зеленых мантиях, испытывая дикую боль, заорали и стали срывать с себя сначала одежду, а затем куски плоти. И это было страшно. Они хотели проклясть меня и сил не пожалели. На сами стали жертвами того, что уготовили мне. Справедливо? Да. Хотя и жестоко. Отвернувшись от жриц, которые сами себя убивали, я позвал демона. Юма, выходи. Баранаголовый демон выходить не стал, но зато отозвался. Ройха, я тебе не враг. Отпусти меня, и я уйду. Перевалю горы и скроюсь в северных пустошах. «Ты же видел, что меня как собаку на цепи держали, сволочи, по делом им богам этим! Отпустишь?» «Отпущу», — ответил я. На полусогнутых ногах, озираясь, Юм Абжер вышел из укрытия, посмотрел на меня и уточнил. «Ну, я пойду?» «Иди, тебя никто не держит», — подтвердил я свои слова кивком. Демон развернулся. я собрался со всех ног рвануть к горам, чтобы поискать спасительную тропку, но не успел. Отпускать кровожадную тварь, чтобы она и дальше поглощала души людей, нельзя. Поэтому я высвободил чёрную петлю, накинул её на абджера и потянул за свободный конец. Хлоп! Юм абджер превратился в прах, и я сам себе под нос проборчал: давно хотел это сделать. Оставались только боги. Сначала я просканировал святилище и прямо возле входа обнаружил Иллера. Он собирался принять бой, и достав из сумки гранату, я метнул её навстречу учителю. Бум! Граната Ванделяс сработала и обвалила вход в храм. Подождав, пока немного осядет пыль, я вошёл в тёмный проём и почти сразу же увидел Иллера. Тело бога придавил массивный каменный блок, и в руках у него был автомат. Он пытался выбраться, но безрезультатно. А когда заметил меня, то решил выстрелить. Однако ударом ноги я выбил автомат из его рук и направила на бывшего наставника пистолет. "Уркварт, ты сволочь", прошипел Иллер. "Предатель". Что я мог ему сказать? Наверное, многое. Вспомнил бы все подставы с его стороны и желание отобрать искру. Ведь не было бы этого всё могло сложиться иначе. Вот только я промолчал, приставил пистолет к его голове и потянул спуск. Илли Ранха, первый император Остверов, великий воитель и чародей, ставший богом, верный паладин Кама Нио, умер мгновенно. Пуля пробила череп божественного покровителя империи, и антиматерия разорвала его изнутри. После чего, обнаружив на теле поверженного бога артефакт с индивидуальным телепортом, Я сдернул его и спрятал в безразмерную сумку. В конце концов, мне отсюда еще нужно как-то выбраться. Вот прикончу богиню, и можно возвращаться на свой остров. Даже трофеи собирать не стану. Оставлю на потом. Слишком много здесь добра. Не только запасы Иллера и Кама-Нио, но и то, что было собрано паладинами, ламиями, жрицами, с тел других богов, которые погибли в этом мире, начиная с такт царыха, и Гурина, заканчивая лантой смерть, Ярином и Вершем. В очередной раз я просканировал святилище, возле которого продолжали убивать себя проклятые жрицы, и обнаружил кама Нио возле алтаря, из которого она тянула силу. Богиня уже почти восстановилась, однако все равно еще была слаба, и я направился в молитвенный зал, где оказался через несколько секунд. Богиня, конечно же, почувствовала смерть Иллера и понимала, что проиграла. Поэтому, как только я вошёл в молитвенный зал, она быстро заговорила: "Прости меня, Гурквард. Я только хотела помочь любимому человеку. Ты должен меня понять, ведь мы похожи. Не стреляй, не надо. Я помогла Иллеру стать богом и помогу тебе. Подумай над этим. Весь этот мир может стать нашим, твоим и моим. Что ты на это скажешь?" Мне не хотелось ей отвечать, и я промолчал. Поднял пистолет и стал стрелять. Пули, словно по нитке, входили в тело богини и разрывали его на шмётки. Она смотрела на меня, и в её глазах были слёзы. Настоящие или притворные, мне неизвестно. Я просто сделал то, что должен был сделать. Устранил угрозу и оставил наш мир без богов. Где-то, конечно, есть сам Урлайна, Боера Энги, Сигманд Азгот и ещё сотни тысяч подобных существ. Но пока они для меня не опасны, и когда блокировка планеты исчезнет, я буду готов их встретить. Некоторое время, постояв над кровавыми кусками мяса, которые раньше были богиней, я понаблюдал за тем, как её энергия впитывается в алтарь. Каманио уже нет. Она погибла окончательной смертью. Но накопленная сверхсуществом сила ещё долгое время будет храниться в этом куске камня. И если его распилить, можно наделать сильных артефактов. Кстати, с алтарями Ярины верши и Верингома наши чародеи так и поступают. Но этим я займусь потом, когда отдохну и восстановлю душевное равновесие. Умри! Прерывая мои размышления, раздался за спиной хрип. Обернувшись, Я увидел жалкое подобие на человека, в некоторых местах ободранную до голых костей жрицу. Богиня умерла, проклятие рассеялось, и одна из ее последовательниц выжила. Ерунда. Если бы не автомат в ее руках, который она подобрала возле тела Иллера. Я попытался ускориться и уйти с траектории выстрела, однако жрица оказалась быстрее. Она не стрелок и не специалист по оружию техномагических миров, но за спусковой крючок потянуть догадалась. После чего автомат выплюнул короткую очередь в 5-6 патронов, и одна пуля попала в меня. Наши тела рухнули на каменный пол одновременно. Жрица от того, что истратила последние силы и умерла, а я, потому что антиматерия разворотила мне живот, Я раздробил позвоночник. На короткий срок, думаю, на несколько секунд я потерял сознание. А когда пришёл в себя, испытывая дикую боль, попытался понять, что со мной и понял, дело плохо. Я расредил на себя Кмид с полным восстановлением, но он только затянул раны, остановил кровотечение и немного прочистил мозги. Следовало использовать нечто более мощное, и такое заклинание у меня имелось. Кмид с регенерацией, на изготовленной Ванделем серебряной цепочке. Вот только после попадания в моё тело пули, она вместе с безразмерной сумкой, в которой помимо всего прочего хранились целебные и бодрящие зелья, оборвалась и улетела в сторону. Поэтому сейчас цепочка в нескольких метрах от меня, возле стены, и продолжая терять силы, не чувствуя своих ног, превозмогая собственную слабость, Не имея возможности использовать магию и надеясь, что останусь в сознании, я стал подтягивать свое тело к стене. Если успею добраться до Кмита с регенерацией, выживу. Если нет, погибну. Все очень и очень просто. Ползи, ползи, ползи, подбадривал я себя, приближаясь к заветной цели. А перед мысленным взором скользили лица близких мне людей, яны, детей, сестер и друзей. Они верили в меня, ждали моего возвращения, и я не мог их подвести. Но как же тяжело преодолевать эти метры и цепляться за гладкие камни, в которых нет щелей. Чёрт. Осталось 3 м. 2. Ещё один хороший рывок, и я дотянусь до заветного кмита. Давай. Эпилог. Я очень хотел жить, но умер. Как жаль, но это факт. У меня не получилось дотянуться до заветного спасительного квита с регенерацией. Не хватило всего одного слабого движения. Силы оставили меня, когда ладонь находилась в нескольких миллиметрах от камня, и мой разум погрузился в беспамятство. Всё, финал, тушите свет. Однако я знал, что смерть совсем не конец, а просто переход в иное состояние. Поэтому, когда спустя несколько минут, не приходя в сознание, я скончался, квинтэссенция всего, что раньше было Алексеем Киреевым, а затем Урквартом Ройха, покинула тело, и меня это ничуть не удивило. Не было боли, страданий и переживаний. Всё суетное осталось в многострадальном теле. Я переродился и стал иным, мог парить над миром и ни о чём не беспокоиться. Вот только мне было известно, что вскоре меня потянет к ближайшему переходу в Дольний мир. Так что, не пытаясь дергаться, я просто замер и осмотрелся. Возле алтаря лежит Кама Нио, с другой стороны жрица, чья бестелесная оболочка только что плавно проскользнула мимо и просочилась сквозь стену. А мой призрак завис над своим телом, и, несмотря на полное душевное равновесие и безразличие, Я почему-то вдруг ощутил сожаление. Блин, сколько добра здесь оставляю. Оружие и броня, артефакты и зелья, телепорт и безразмерная сумка, золото и драгоценные камни. Уверен, всё это могло бы мне пригодиться, когда я окажусь в Долльнем мире и смогу восстановить своё тело. Да не судьба. Всё, что нажито непосильным трудом, останется в долине, которую никто не может посетить. Разве что драконы, да и то вряд ли, ибо почти всех летающих монстров, которые были в армиях вторжения Светоносного Энги, перебили, а кто уцелел, скорее всего, доконали суровые зимние морозы и накрывающие планету стихийные бедствия. Неожиданно меня обхватил невидимый силовой жгут. Он потянул моего призрака вслед за жрицей, и я понимаю, что сопротивляться бесполезно, поплыл по течению. оказался снаружи храма, а затем на дозоре. После чего жгут резко дёрнул меня вниз, и пройдя через воду, я перешёл в то пространство, которое принято называть дольним миром. Жгут меня отпустил, и сейчас я получил полную свободу. Я ощутил, как остатки охватившего меня после смерти безразличие рассеиваются и возвращаются привычные чувства. Да, я призрак и не мог вернуться обратно в реальный мир, а вокруг густой сумрак. Однако все как прежде. Моя память и знания при мне, а душа на месте. Я все еще человек, и не хватает только тела. Хотя это, как говорили местные сторожилы, дело наживное. Главное — никому не верить, накопить побольше энергии и сформировать защиту, которая отпугнет падальщиков, жадных до чужих душ агрессивных охотников. Тем временем сумрак, который меня окружал, уплотнился и стал чёрной пеленой. После чего она вытолкнула меня из портала, и я оказался на узкой тропе, которая пересекала безжизненную серую равнину. Ни одного кустика, и взгляду не за что зацепиться. Таким предстал передо мной дольный мир. Но я знал, что это обманка. На самом деле здесь нет ничего. только не имеющие привычных физических форм пространства, источники энергии и потоки. Но моё сознание формирует привычные образы, и самый оптимальный, как только что выяснилось, равнина. Ну, не самый плохой вариант, могло быть и хуже, например, адское пекло. Так что приму эту формацию как данность. Слева и справа, выходя из чёрной пелены, стали появляться призраки, такие же, как и я. все они с разных планет, разных рас и разного вероисповедания. Почти над всеми видны метки и знаки богов, которым их души обещаны после смерти. И такие призраки, повинуясь чужой воле, без колебаний покидают зоны перехода, как я сам для себя обозначил точку, в которой оказался, и идут по своему пути к анклаву своего божества. Но у меня никакой метки нет, я никому и ничего не должен. Поэтому торопиться некуда, и я не спешил. Продолжал наблюдать за другими призраками и пытался разобраться, на что я способен и что имею. А способности мои пока ничтожны, ибо я пока вполне типичный местный обитатель, который понемногу впитывает в себя энергию этого пространства, а её мало. Их хватает только на поддержание призрачного конструкта. Больше можно получить лишь зачерпнув силу из энергопотока. которые скорее всего предстанет передо мной как река или ручей. Вот только рядом с ними всегда ошиваются охотники за душами или демоны. Стоп. Неожиданно я почувствовал кмиты, которые отозвались на мой призыв. Неужели я не ошибся? Всё верно. Они по-прежнему со мной. Видимо, отпечатки заклинаний, которые я внедрил в себя, остались не только в физическом теле, но и в духовном. Это бонус, и надо сказать, что крайне серьёзный, так как Книты, подобно призрачной оболочке, самостоятельно впитывали энергию, вытягивая её из окружающей среды. А искр творца? Где она? Я здесь, моментально отозвался осколок души первобога. Ты поможешь мне? Обратился я к ней. Конечно, ведь ты мой носитель, и мои задачи не изменились. Что мне теперь делать? Иди по тропе. и выбери свой путь. И все? Да. Искра замолчала, и я решил, что тропа от меня, как и выбор пути, никуда не денутся, и, отойдя в сторону, стал ждать, когда кмиты наполнятся энергией. Я завис над поверхностью и смотрел на проплывающих мимо призраков, среди которых крайне редко, примерно один на десять тысяч, попадались интересные персонажи. Например, массивный драконит. Сметка неизвестного божества в виде перечёркнутого изломанной линией равнобедренного треугольника над головой. Подобно мне, он понимал, где оказался, но упрямо не желал двигаться по раскинувшейся перед ним тропе, упирался и рвался в сторону. Однако неведомая сила упрямо тащила его в определённом направлении, и драконид, заметив меня, прорычал: "Помоги! В дольном мире не важно, на каком языке ты говоришь". Здесь это не имеет никакого значения. Важно, что ты говоришь, а не как. И все понимают, о чем речь. Однако, помогая Дракониду, который, судя по всему, совсем не хотел встречаться со своим божеством, я не собирался. И вскоре он пропал из вида. А затем я увидел хумана без божественного знака. Он замер на месте, осмотрелся и, увидев, что я за ним наблюдаю, вежливо кивнул, а потом раскинул руки, что-то прошептал. Он стал с небывалой скоростью втягивать в себя энергию. Буквально за несколько секунд он накопил довольно серьёзный объём и кинул её на преобразование своего тела. Причём делал он это легко и непринуждённо. За минуту сформировал биологический конструкт, и вот передо мной не призрак, а вполне нормальный человек средних лет, брюнет. Что характерно, в одежде, в перепоясанной грубой верёвкой приметной красной мантии сандалиях на босу ногу и шляпе, которая очень сильно напоминала головной убор детектива Эркюля Пуаро. После чего на свистовой поднос неизвестную мне весёлую мелодию, он уверенно зашагал по своей тропке. Или вот ещё один интересный персонаж хрупкая девочка с ярко-жёлтым нимбом вокруг головы. Как только переход вытолкнул её, как моментально перед призраком открылся портал, и из него вышли два ангела. прекрасные существа с огромными белоснежными крыльями и огненными мечами. Они склонились перед девочкой и вместе с ней под звуки торжественного гимна, который доносился из открытого телепорта, скрылись в портале. Вот парин над грунтом и думай, кто были эти существа? Чем провинился драконит, откуда прибыл мощный чародей, который даже после смерти ведёт себя словно он дома? И кто эта девочка? которую встретили с таким уважением. Так что мне было чем заняться, и я дождался момента, когда зарядились мои кмиты. Ну а дальше, по подсказке искра Творца, подключился к зарядам заклинаний, потянул на себя энергию и стал формировать собственный биологический конструкт. Мог бы создать землянина Алексея Киреева, но образ Уркварта Ройха стал для меня гораздо роднее и начал обретать плоть. Сначала сформировался череп, затем позвоночник и потом уже всё остальное, от внутренних органов и костей до плоти и крови. А в самом конце одежда. Привычный для меня чёрный костюм Остверского дворянина, сапоги и ремень. И не хватало только оружия. Его можно создать, но это будет обычная иллюзия, которую никого нельзя убить или даже поранить. Да и облик мой не более чем камуфляж. Плюс дополнительная защита, духовные оболочки и энергоканалов. Кстати, про защиту. Как только я об этом подумал, Искра предложила создать сторожевую колючку, пассивную постоянно действующую формацию, которая создаст вокруг моего биологического конструкта нечто вроде охранной ауры. Я к своему невидимому советчику, конечно же, прислушался и сторожевую колючку сформировал. Но сразу возник новый вопрос: а за чей счёт весь этот банкет? Если поддержание конструкта, то есть тела и охранной формации, требует постоянного расхода энергии. Ответ был найден быстро. За счёт кмитов, которые могут взять это на себя. У меня их 4. Истинный свет, чёрная петля, плющ и полное восстановление. Однако полноценно ими пользоваться я мог только в реальных мирах, куда попасть крайне сложно. А здесь три из них просто дополнительные самовосстанавливающиеся батареи. В самом деле, Зачем использовать истинный свет, который способен уничтожать нежить и призраков? Я сам призрак, который прикрылся конструктом. Значит, для меня это смертельно опасно. А полное восстановление здесь оно просто не станет работать. Точно так же, как уничтожающая органику чёрная петля, которая в этом пространстве есть, но её крайне мало. Поэтому здраво рассуждая, я пришёл к выводу, что сейчас На все сто процентов можно использовать только плющ, а остальные кмиты переходят в разряд вспомогательных. И так я обрел тело и перестал парить над поверхностью. Все-таки конструкт имеет вес. И теперь придется шагать. Ладно, для меня это дело привычное. И я вышел на свою трубку, еще раз посмотрел на черную пелену, которая продолжала выталкивать из себя призраков, и двинулся в путь». Заботы и хлопоты реального мира пусть остаются живым. Благо я успел позаботиться о своих родичах и близких. Так что они без меня не пропадут и смогут снова собрать империю в единое целое. А мне предстояло сделать выбор, и пройдя всего несколько сотен шагов, я вышел на перекрёсток. Дальше тропа имела три ответвления, и прислушиваясь к своему чутью, а заодно задавая вопросы Искре, Я понял, куда ведут эти пути. Первая тропка, если двинусь по ней, приведет меня в анклав рода Ройха. Вторая — в домен Сигмунда Теневика, который предлагал мне свою помощь и защиту в обмен на службу. А третья — давала полную свободу, но сулила многочисленные опасности. В общем-то, со своими намерениями я определился, еще будучи живым. К Ройха я не пойду — так как своим присутствием могу подставить всех родовичей, которые закрепились в Дольнем мире, к Сигмунту идти тоже не хотелось, ибо связываться с божествами, как показала практика, себе дороже. Значит, придется развиваться самостоятельно. И ступив на тропу, которая вела к полной свободе, я сделал свой выбор и очень хотел верить в то, что не ошибся.